Когда самолет в Цюрих, поинтересовался Касимов. Через два часа, ответил Хайфулин. Я полечу этим рейсом в Цюрих. Закажите мне билет. Вдруг попросил Касимов. Все изумленно посмотрели на него, даже Хайфулин. У вас есть виза? Не услышанному, спросил банкир. Конечно есть. Зло сказал Касимов. «У меня всегда на готове визы тех стран, куда мне, возможно, придется срочно выехать. Просто там есть некоторая сложность». «Какая сложность?» спросил Потапенко. «Паспорт не на мою фамилию», — криво улыбнувшись, пояснил Касимов. Ну хотя бы карточка там ваша», — уточнил Мясников. «Конечно, моя, чья же еще?» «Скажи ребятам, пусть закажут не одно место», — велел он Хайфулину, — Хотя нет, лучше иди и возьми билет сам, чтобы никто не знал, на чью фамилию. Он протянул паспорт Хайфулину, и тот медленно, словно раздумывая, взял его и спросил. Ты уверен в том, что поступаешь правильно? Как ты полетишь туда один, без охраны? Это очень опасно. Тем более, если кто-то за нами следит. Ничего, усмехнулся Касимов. Если мы не можем достать визу в Швейцарию за один день, то они тем более не смогут этого сделать. Судя по тому, как не пускают наших людей в Швейцарию, у них тоже нет визы. И они предпочитают останавливать наших курьеров на пути к Цюриху. Вы всегда умели мыслить масштабно, — похвалил банкир. — Я думаю, это будет самый правильный выход. Про себя он подумал, то Сурковой придется дать особые инструкции. Зазвонил сотовый телефон, Касимов вынул аппарат из кармана, поднес трубку к уху. «Рашид Амирович!» — услышал он голос человека, приезжавшего к нему на дачу. «Завтра последний день. Вы успеете подготовить всю документацию?» Хайфулин, уже отходивший от столика, остановился, заметив, Непонятное выражение на лице своего патрона. Мясников и Потапенко тоже что-то почувствовали. «Это он!» — сказал Касимов, прикрывая трубку. Банкир поморщился, словно ему дали лимон. Встревоженный Потапенко наклонился к нему. Я был прав. Они проверили портфель Мальчикова, убедились, что там ничего нет, и решили позвонить нам. «Черт бы их побрал!» — нервно дернулся банкир. «Мы постараемся успеть», — вежливо ответил Касимов. «Вы напрасно беспокоитесь». «Откуда они могли узнать номер моего личного телефона?» — с раздражением подумал он. «Нужно будет поручить Семену проверить всех наших людей». «Разные слухи ходят», — сказали на той стороне. «Я, конечно, не волнуюсь». Но мне кажется, что нам нужно держать ситуацию под контролем, чтобы не случилось ничего неожиданного. Вы же понимаете, Рашид Амирович, что сумма слишком большая, чтобы рисковать. Мы не имеем права не принимать этого внимания. Угрожает сука, промелькнуло в голове. Но нервничать он не имел права. Человек, говоривший с ним, был очень опасен. Это была настолько реальная и страшная опасность, что он даже закрыл глаза, словно горячее дыхание смерти уже обжигало лицо. Но ради денег, которые были там, на счету, нужно и можно было рискнуть. Рискнуть, а потом все свалить на того курьера, который не сумел донести нормально документы, в результате чего деньги ушли неизвестно куда. «Не волнуйтесь», — Сухо сказал он. Мы принимаем меры, чтобы ничего страшного не случилось. А если никакого курьера не было? Вдруг мелькнула мысль. Нет, такого просто не может быть. Если бы не пропали документы, они не стали бы придумывать такой факт. А может, придумали и сделали нарочно, чтобы проверить своих партнеров? Мелькнуло другое. Нет. Снова успокоил себя Кассим. Когда такие деньги на счету, никто не позволит рисковать ими, даже во имя проверки. Слишком велик риск. Да и деньги принадлежат совсем другим людям, чтобы ими так рисковать. Мы сделаем все, что от нас зависит, снова подтвердил он. Эксперты Эпсилон Банка работают уже вторые сутки. К завтрашнему дню будет готов весь пакет документов. «Надеюсь, завтрашний день пройдет спокойно», — ответил собеседник и отключился. «Они все знают», — сказал Касимов, закрывая аппарат. «Они все точно знают. Нужно немедленно лететь в Швейцарию». «Ренат, чего ты стоишь? Беги, бери мне билет». «Хотя нет, подожди. Здесь нельзя. Они могут следить за нами. Поедем в город». Возьмем билет там, в любом агентстве. «Вы не успеете туда и обратно», — возразил Мясников. «Успеем», — отмахнулся Касимов. «А если не успеем, я полечу другим рейсом. Из другого аэропорта. Через Домодедово или шереметьево один. «Оттуда не летают самолеты в Швейцарию?» — напомнил Потапин. «Я знаю», — кивнул Касимов. «Все прекрасно знаю». Я вылечу через Баку или Киев, через Варшаву или Софию. Через любой город, но вылечу. Мне нельзя вылетать отсюда самолетом над Цюрию. Эти сволочи наверняка будут контролировать этот рейс. Сделают все, чтобы я на него не попал. Он прав, кивнул Потапенко. Возвращайтесь в город и летите другим рейсом.